Уважение, видимо, не ожидал такого хладнокровия от бледного парнишки. А что вам сделать? Он вытащил из кармана пучок темных корней и протянул Мике. Вы не сможете. Только один выжил в тот раз, но ему там все мясо выдрали с корнем. Все куда яд попал. И быстро, пока до сердца не дошел. Вырезать! Ника взвизгнула так, что зазвенела в ушах. Ты хочешь его резать? Я? Раннер безразлично пожал здоровым плечом. «Мне оно зачем? Это ваш еда зуб мне должен. А сейчас сдохнет, и с него не спросить даже. Но если не вырежете, сдохнет. Это я вам гарантирую». Мика взял корни, повертел в пальцах, поднес к носу, принюхался. «Жуйте», — пояснил Раннер. «Боль убирает. Слабо, но работает. Бабка какая-то сунула, мимо проходила». Денег еще просила, вот знахарки нынче пошли. Ладно, я заплатил своим именем. Берите, у меня хватает. Барут забрал корни и сразу понес их степи. Мика сунул один корень мне в рот. Жуй, не выплевывай. Я стиснул челюсти. Горький терпкий вкус смешался с кровью. Что-то теплое разлилось по языку, и боль в плече чуть-чуть, самую малость, отступила. Мика закатал рукава и повернулся к побледневшей Нике. Мне нужен нож Макса. Он невероятно острый и не тупится, давно заметил. И его голос звучал абсолютно спокойно, будто он говорил о погоде. Ника сорвалась с места и вылетела за дверь. Несколько бесконечно долгих секунд я слышал только свое неровное дыхание и потрескивание огня в очаге. Раз надо резать, значит буду резать. Прошептал себе под нос лекарь. Корень помогал, но недостаточно. Боль отступила куда-то на край сознания, превратилась в тупую пульсирующую волну. Но тело жило своей жизнью. Мышцы каменели сами по себе, сокращались без моего участия, выгибали спину дугой и швыряли меня по столу, как рыбу на берегу. «Держите его!» Голос Микки доносился откуда-то сверху. «Крепче!» Чьи-то руки навалились на мои плечи, на ноги, на грудь. Я чувствовал их тяжесть, но не мог остановить судороги. Тело дергалось, билось о доски стола, и каждый рывок отзывался новой вспышкой боли в изуродованном плече. Я так не смогу работать! Мика звучал отчаянно. Он слишком сильно дергается! Если промахнусь, разрежу не то! Хлопнула входная дверь. Вот Мика, вот нож. Что толку! Как резать? В голосе мальчишки звучала паника. Время уходит. Сейчас-сейчас, пацан. Сейчас удержу. А -а -а -а! Тело тряхнуло так, что я прикусил щеку. Глаза закатились. Боже, Мика! Ника заплакала. У него уже кровь изо рта. Он умирает. Навалитесь сильнее! рявкнул кто-то из стражников. Мы и так всем весом давим. Он как и держимый. Очередная судорога скрутила тело. Я захрипел, выгнулся на столе так, что под спиной затрещали доски. Трое здоровых мужиков не могли удержать меня на месте. Яд превращал мышцы в стальные канаты, которые сокращались сами по себе, без участия разума. «Старик!» Голос Барута прорезал хаос. Я с трудом повернул голову и сквозь мутную пелену увидел торговца. Он стоял посреди комнаты, бледный, как полотно, но решительный. Старик, ты можешь его зафиксировать к своей гравитации? Росомаха сидела в углу кухни и наблюдала за происходящим маленькими злыми глазами. При звуке своего имени она недовольно фыркнула. Я тебе не служу, двуногий. Ты мне никто. Ворчливый мыслеобраз донесся даже сквозь туман в голове. Старик демонстративно отвернулся и начал вылизывать лапу, словно происходящее его совершенно не касалось. Он умрет, Барут шагнул к росомахе. Твой хозяин умрет, если ты не поможешь. Он мне не хозяин, он моя кормушка. И если кормушка сдохнет, найду другую. Я уже сделал сполна. Ты, Барут не договорил. Воздух в комнате вдруг сгустился, стал тяжелым и давящим. Волосы на затылках присутствующих встали дыбом. Ранер, сидевший у стены с перевязанной ногой, резко выпрямился и потянулся к клинку. Афина материализовалась из ниоткуда. Гигантская кошка возникла прямо над стариком, воплощением мышц, когтей и ярости. Она двигалась так быстро, что глаз не успел ловить движение. Или моя реакция замедлилась. В одно мгновение ее пасть сомкнулась на загривке росомахи. Клыки размером с кинжал прижались к горлу. Старик взревел от возмущения и боли. Гравитационная волна ударила во все стороны. Стол подпрыгнул, посуда на полках задребезжала. Один из стражников рухнул на колени. Я почувствовал, как невидимая сила вдавливает меня в доски, пытаясь расплющить. Афина даже не дрогнула. Вокруг ее тела пылало сияние. Бушующий шторм из спрессованного ветра и ослепительного белого пламени, покрывший тигрицу с головы до хвоста. Гравитация старика разбивалась об эту броню, как волны о скалу. Доспех катаклизма окутал Фину живым вихрем, от которого жар и ветер ударили по всем присутствующим. Раннер выронил клинок. «Что за...» Он смотрел на тигрицу расширенными глазами. «Что за неимоверная мощь!» Афина сжала челюсти сильнее. Старик захрипел, дернулся, но вырваться не мог. Тигрица весила раз в двадцать больше Росомахи, и сейчас она прижимала его к полу всей своей массой, а ее горящая броня делала любое сопротивление бессмысленным. «Ты будешь слушаться!» Ментальный рыкофины прокатился по комнате. И даже люди почувствовали его. Несколько человек схватились за головы. Раннер побледнел еще сильнее. Откуда у тигрицы столько навыков? прошептал он. Стоп! Невидимость, мышцы и. Эти стихии? Но ведь едозубы не стихийные звери. Она что, королевская особь? И рыси тоже! Что происходит? «Как у вашего едозуба столько питомцев таких ступеней?» Никто ему не ответил. Старик и извивался под Афиной, пытаясь сбросить ее с себя. Его когти скребли по каменному полу, оставляя глубокие борозды. Гравитационные волны бились и доспех катаклизма снова и снова. Бесполезно. Тигрица была сильнее. «Хватит!» Голос Ланы разрезал хаос. Она стояла в дверях, укрывшись простыней с огромным синяком на виске, но смотрела совсем не как человек. Ее глаза горели желтым звериным огнем, зрачки сузились в вертикальные щели, а с губ срывалось низкое утробное рычание, от которого вибрировал воздух. Ментальная волна ударила по комнате. Чистая первобытная ярость ее народа оборотней, спрессованная в ледяной кулак и вбитая прямо в сознание. Афина вздрогнула, и отшатнулась от старика, будто ее хлестнули плетью. Росомаха прижалась к полу. Уши прижались, шерсть на загривке встала дыбом. Даже Тина съежилась и нырнула Мики за пазуху. Люди в комнате схватились за головы. Ранар застонал сквозь стиснутые зубы. Один из стражников рухнул на колени, зажимая виски ладонями. Лану шатнула, и она схватилась за косяк. Затем резко вскинула голову и шагнула вперед. Чертовы звери, я сказала, хватит! В ее голосе была вся суть настоящего зверя из глубин, вся сила ее прожитых и отданных лет. Бесполезный упертый ублюдок! Прохрипел Степа и сплюнул на пол. И после этого вы говорите мне, что от зверей есть прок. Они слабость. Афина и Росомаха замерли. Лана медленно повернула голову к старику. Желтые глаза впились в Росомаху, и та отвела взгляд. «Посмотри на него!» Она ткнула пальцем в мою сторону, и этот простой жест нес столько угрозы, что у меня даже сквозь туман в голове похолодело внутри. «Твой вожак умирает, пока ты тут скалишь зубы на свою же стаю!» Ее голос упал до шепота. «Ты поможешь ему?» или не проживешь. Ты еще не понимаешь. Ты ужасно стар. Ты не знаешь, как все это работает. Слишком долго жила один в тайге. Но поверь, старик, ты тоже не выживешь. Это было обещание. Ты помнишь, как он нашел тебя, как выходил после ранения, как делился едой. Голос Ланы дрогнул. Не заставляй меня идти на непоправимые поступки. Я бы сама его вылечила. Но его жизнь стоит 150 лет, а столько у меня нет. Он слишком силен, и еще покажет тебе это. Я нужна ему так же, как и он мне. Не заставляй выбирать». Тишина. Афина медленно разжала челюсти и отступила от старика. Бушующий вихрь вокруг нее угас. Доспех катаклизма растворился в воздухе. Тигрица склонила огромную голову И виноват ткнулась носом в плечо Ланы. Старик поднялся на ноги. Кровь сочилась из следов клыков на его загривке. Но он не обращал на это внимания. Маленькие злые глаза смотрели на мое искореженное судорогами тело и почерневшую рану на плече. «Ладно, двуногая. Ради него. Не ради тебя». Росомаха тяжело затрусила к столу. Встала рядом задрала морду и посмотрела на Мику. «Давай, мелкий, режь, я его держу». Гравитация навалилась на меня мягко, но неумолимо. Невидимая ладонь вдавила мое тело в стол. Не больно, но так, что я не мог пошевелить ни единым мускулом. Судороги продолжались, мышцы пытались сокращаться, но гравитационный пресс не давал телу двигаться. Я лежал абсолютно неподвижно, распятый невидимой силой. «Так», — Мика выдохнул, — «так я смогу работать». «Я скоро вернусь», — крикнула Лана и бросилась прочь из комнаты. Раздался топот маленьких лапок по лестнице. Красавчик. Встревоженный, виноватый, полный эмпатии горностай, скатился со ступенек и метнулся по комнате, перебегая от одного члена команды к другому. Ткнулся носом в ногу Барута, обнюхал неподвижно лежащего в соседней комнате Степу, подбежал к Нике и потерся о её лодыжку. Потом запрыгнул на стол и уставился на меня. Вожак ранен. Вожак пахнет кровью и болью. Малец был полон тревоги и непонимания. Он не знал, что произошло. Он спал, пока его стая сражалась, и теперь пытался осознать масштаб катастрофы. Красавчик свернулся клубком рядом с моей головой и положил мордочку на лапы. Его глаза не отрывались от моего лица. Мика склонился надо мной, осматривая рану. Его пальцы ощупывали края почерневшей плоти. Яд распространился глубоко. Пробормотал он. «Вижу границу. Придется много вырезать. Тина!» — позвал лекарь тихо. «Иди сюда. Ты мне нужна». Маленькая жаба выпрыгнула откуда-то из-за пазухи Мики и приземлилась на стол рядом с моим плечом. Ее выпуклые глаза уставились на рану, и длинный язык нервно метнулся туда-сюда. Хорошая девочка. Мика погладил жабу по спине. Когда я буду резать, ты знаешь, что делать? Вытягивай все плохое, а что отрежу, сжирает от греха. Тина квакнула то ли согласилась, то ли просто ответила. Лезвие коснулось моего плеча. Я знал, что будет больно. Корень притупил ощущение, гравитация старика держала тело неподвижным, но боль все равно прорвалась. Хотел закричать, но челюсти не разжимались, дернуться тоже не вышло, тело не слушалось. Только сдавленный хрип вырвался из горла. Мика резал. Его движения были точными и экономными. Никаких лишних надрезов, никаких колебаний. Нож входил в почерневшую плоть и отделял ее от здоровой ткани с невероятной точностью. Кровь текла. Но не так много, как я боялся. Мика пережимал сосуды пальцами, работал быстро и чисто. Тина прыгнула прямо на рану. Я почувствовал ее холодную влажную кожу на обнаженном мясе. Нет, это не все. Было что-то еще Странное тянущее ощущение, будто из раны вытаскивали за нозу. Холод внутри плеча начал отступать, съеживаться, концентрироваться вокруг ножа Микки. «Хорошо», — бормотал Мика, не отрывая глаз от работы. «Хорошо, Тина, умница, держи его, продолжай работу». Жаба раздулась, ее кожа потемнела. Она буквально высасывала яд из моего тела, вытягивала его через открытую рану. А когда Мика отрезал очередной кусок почерневшего мяса, Тина молниеносно слизывала его своим длинным языком и глотала целиком. Мир вокруг меня плыл и качался. Потолочные балки превратились в черных змей, сплетающихся в клубок над моей головой. Лица людей вокруг стола расплывались, менялись, становились чужими. Я видел Мику, но его глаза почему-то стали черные и бездонные. «Сила имеет цену». Голос шептал где-то в глубине черепа. Будто кто-то сидел в моей голове и говорил прямо в мозг. «Ты взял осколок. Ты съел его. Теперь он — часть тебя, а ты — часть его». «И что?» прохрипел я что он говорит тревожный голос ники бредит ответил мика не отвлекаясь от работы держите его не слушайте каждая эссенция еще один шаг еще один кусок тьмы внутри тебя ты думал что контролируешь нет это я контролирую это я расту это я «Питаюсь». Тьма на краю зрения сгустилась, потянулась ко мне щупальцами. Осколок порченого сердца ворочался в моей груди и пульсировал в такт ударом сердца. Каждый удар был немного сильнее предыдущего. «Шесть из семи. Почти готово. Еще одна эссенция, и ты станешь мной. Или я стану тобой». Какая разница? Не отдам, прохрипел я. Не отдам себя. Миха, он совсем плох, голос Барута. Я знаю, почти закончил. Нож двигался все быстрее. Тина глотала почерневшие куски мяса, раздуваясь все сильнее. Ее кожа стала почти черной от питанного яда. Холод внутри меня отступал и съеживался а потом исчезала в ненасытном брюхе маленькой жабы. «Ты не можешь сопротивляться вечно. Рано или поздно ты станешь зверомором, и тогда она почует, она станет управлять. Подумай дважды». Голос оборвался. Боль вспыхнула в последний раз и погасла. Я почувствовал, как Мика прижигает рану чем-то раскаленным, как пахнет паленым мясом, как гравитация старика чуть ослабевает. Все. голос Мики дрожал от облегчения и усталости. Все, я закончил! Я удален. Тина спрыгнула со стола и тяжело поскакала в угол, но двигалась еле-еле. Жаба справилась. Гравитация полностью отпустила меня. Старик фыркнул и отошел от стола демонстративно, не глядя в мою сторону. Довольно. Я помог. Теперь отстаньте от меня». Его мысли-образы были полны раздражения. Афина тихо мурлыкнула что-то благодарное. Она лежала рядом со столом, огромная голова покоилась на передних лапах. «Перевязывайте!» — скомандовал Мика. «Быстро!» Чьи-то руки обматывали мои плечи тугими полосками ткани. Я смотрел в потолок. Балки снова стали обычными балками. Змеи исчезли, мир перестал качаться. Тьма на краю зрения отступила, но не исчезла совсем. Она ждала Шесть из семи. Он выживет? Голос Ники, все еще дрожащий. я удален. Ответил Мика. Он сидел на полу рядом со столом, привалившись спиной к стене. Его руки по локоть были залиты моей кровью. Теперь все зависит от него самого и от того, сколько повреждений успел нанести токсин, пока добирался до сердца. Но шансы есть. Тина очень любит жрать подобное, так что будем надеяться. Если повезет, то Лана принесет зелье, чтобы помочь ране. И что организм у Макса сильный. Сильный. Кивнул Бород. «И траву помогают!» Моё тело и вправду могло преодолеть многое. Боль отступила, но не исчезла совсем. Просто отползла куда-то на край сознания. Я плавал в теплой вязкой темноте. Такой тихой и спокойной. Безопасной. М -м, «Так приятно. Никуда не нужно идти. Никого не нужно спасать». Отличное чувство. Будто окунулся в парное молоко. Сейчас нырну поглубже. «Не спи, Макс!» — закричал Мика и хлопнул меня по лицу. «Нельзя спать!» Я дернулся и чуть пришел в себя. Приглушенные голоса доносились откуда-то издалека, будто сквозь толщу воды. «Перевязка держится. Ты точно все вычистил?» Я уже даже не понимал слов только улавливал усталые и измотанные интонации. В этот момент входная дверь распахнулась, и в комнату ворвался холодный ночной воздух. Лана влетела на кухню, тяжело дыша после бега. В руках она сжимала несколько склянок с мутноватой жидкостью. «Вот». Ее голос звучал устало. «Быстрее!» «Спасибо!» Мика вскочил с пола и забрал одну склянку. «Сначала Максиму». Он приподнял мою голову, и влил содержимое в рот. Густая жидкость потекла по горлу, и я закашлялся. Но Мика не дал мне выплюнуть. «Глотай!» Тепло разлилось по телу, притупляя остатки боли, обволакивая рану чем-то мягким и успокаивающим. «Теперь Стёпе и Ранору. Лана передала оставшиеся склянки Баруту. «Мне в последнюю очередь!» Ранор махнул рукой из своего угла. Он сидел у стены, вытянув перевязанную ногу, И жевал очередной корень. «У меня ничего смертельного. А ваш парень без татуировок до сих пор бледный, как покойник. А ты, кстати, достойный. Нечасто увидишь такое мастерство». Барут кивнул и влил степки. Лана села на табурет рядом со столом. Её рука нашла мою ладонь и бережно переплелась с моими пальцами. Её большой палец начал медленно поглаживать тыльную сторону моей руки. «Держись». Она наклонилась ближе. Ее тихий голос предназначался только мне. Слышишь, ты справишься. Здесь мы не закончим. У нас есть незавершенные дела. В этом простом прикосновении было столько тепла, что у меня перехватило дыхание. Она не плакала. Просто сидела рядом и держала меня за руку. И этого было больше, чем достаточно. Мы тогда... Пойдем! — сказал кто-то из стражников. я удален, ответил Мика. Он снова опустился на пол, привалившись к стене, и выглядел так, будто не спал неделю. «Спасибо за помощь». Спустя несколько секунд в комнате осталась лишь команда и ранер. «Что случилось с Афиной и красавчиком?» — вдруг спросил Барут. Ранер улыбнулся и выплюнул пережёванный корень на пол. «А вы деревенщины?» Понятия не имеете, с чем столкнулись, да? Глава 14 А ты, значит, все знаешь о монахе. В слабом голосе Степы прорезалось раздражение. Не все, но многое. Раннер откинул голову назад и прикрыл глаза, улыбаясь. Несколько секунд он молчал. Я уже думал, что он заснул или потерял сознание, но затем заговорил. «Это лысое яйцо было с пустошей. Только там практикуют такое». «Пустоши?» — переспросила Ника. «Это где?» «Далеко. На востоке, за хребтом падали. Проклятые земли. Только там водится столько насекомых». Раннер поморщился. То ли от боли в ноге, то ли от воспоминаний. А этот монах явно был из истинных обладателей силы раскола. Афина подняла огромную голову и уставилась на Раннера. «Чё смотришь на меня, дьяволица? Этот монах...» Продолжал Ранер с улыбкой. «И тот богомол. Это была истинная пара пустоты. Редкость невероятная». Он вдруг задумался и замолчал. «И что эта тварь сделала?» — спросил Мика. Не тварь, а сам монах. Из истинных магов, тех, кто получил силу раскола с рождения и получил пустоту. Они умеют накладывать сонный кокон. Раннер произнес эти слова так, будто они имели особый вес. Техника такая погружает цель в небытие. Жертва просто перестает существовать для мира, пока кокон не разрушится. Она спит, и ни одно снадобье не поможет». Он открыл глаза и посмотрел на Афину. «Вот так вот, детишки!» — все улыбался ранор. «Вот почему они не проснулись, когда начался бой. Для них времени просто не существовало». Старик фыркнул из своего угла. «А почему тогда?» — спросила Ника. «Когда монах сдох, кокон начал распадаться». Раннер перебил девчонку и снова прикрыл глаза. «Но ваш Макс силен, стоит признать». Теперь понятно, что значит страшно за тебя. О чем ты? Вскинула брови Лана. Он помолчал, а затем добавил тише, почти себе под нос. Неважно. То, что все вообще выжили, чудо. Этот монах был очень сильным. Вы представляете, что такое истинный маг раскола, да еще и зверолов из пустошей? Магия пустоты сама по себе шедевр. Это магия слова нет. Нет времени, нет усталости, нет боли, нет эмоций. Истинный убийца, натренировавший свое тело до невероятных пределов. Ах, такие по мелким городам не шастают. Такие выполняют заказы королей. Наемники, готовые за огромные деньги на что угодно. И мы убили такого. Пожалуй, заберу его тело, как трофей. В комнате повисла тишина. Я плавал в ней, как в теплой воде, и чувствовал, как пальцы ланы переплетаются с моими. Ее большой палец продолжал выводить медленные круги на тыльной стороне моей ладони. А зачем он пришел за Максимом? Голос Ники дрожал. Кто его нанял? Вот это? Раннер хрипло рассмеялся, и смех перешел в кашель. Хороший вопрос. Очень хороший. Если ваш едозу почнется обязательно спросите афина медленно поднялась на лапы и подошла к столу на котором я лежал ее огромная голова склонилась надо мной влажный нос ткнулся в мою щеку теплое дыхание обожгло кожу прости вожак я должна была защитить тебя я подвела я хотел ответить хотел сказать что это не ее вина Но слова не складывались. Только тьма и пальцы ланы в моей руке. Спи, прошептала Пантера, наклонившись к моему уху. Ее губы почти касались моей кожи. Макс, расслабься. Мы рядом. Никуда не уйдем. Нет, я должен контролировать. Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг... Разговоры стихли. Я не заметил, когда именно это произошло. Голоса просто растворились в тишине, сменились тяжелым усталым дыханием выживших. Кто-то похрапывал в углу, кто-то ворочался на скрипучих досках пола. Дом погрузился в то особенное молчание, которое наступает после катастрофы, когда все слова уже сказаны, а сил на новые не осталось. Пальцы Ланы все еще держали мою руку. Ее хватка ослабла. Она заснула, сидя на табурете уронив голову на край стола рядом с моим плечом. Что-то изменилось. Я не сразу понял, что именно. Темнота вокруг меня стала не такой плотной. Сквозь нее пробивалось что-то новое. Первые лучи утреннего солнца просочились сквозь щели и упали на кухонный стол, на котором я лежал. Золотистые полосы расчертили пространство, высветили танцующие в воздухе пылинки и коснулись окровавленных бинтов на моем плече. Я сделал глубокий вдох. Легкие отозвались тупой болью, напоминанием о том, через что прошло моё тело. Воздух с трудом протиснулся внутрь, раздвигая ребра. Дышу. Мои веки дрогнули. Миллиметр за миллиметром заставил себя открыть глаза и... Свет. Я зажмурился, подождал несколько секунд и попробовал снова. Потолочные балки. Знакомые стены кухни. Все на своих местах. Никаких змей, теней или шепчущих голосов из темноты. Галлюцинации отступили. В углу кухни, свернувшись клубком, лежал старик. Расамаха приоткрыла один глаз, посмотрела на меня и снова закрыла. Молчаливое признание того, что я все еще жив. Мы еще с тобой поговорим, дедуля. Ранера не было. Видимо, ушел ночью. Афина растянулась вдоль стены, занимая половину комнаты. Красавчик спал, свернувшись в ложбинки между ее ушами. За дверью в соседнюю комнату слышалось сиплое, но ровное дыхание Степы. Все живы. Я снова посмотрел на солнечные лучи. Золотистый свет полз по стенам, разгоняя ночные тени, и вместе с ним приходило осознание. Варианта лишь два. Либо кто-то послал за мной убийцу, либо монах убирал конкурента. Убрать меня, как темную лошадку? Но он далеко не простой головорез. Элитный ассасин с пустошей, владеющий силами, которые я видел лишь однажды. Я знал только одного истинного мага, получившего силу с рождения. Арий. Советник короля, который сделал нас невидимыми, в момент, когда Всеволод попался на мою наживку, пытаясь убить. Нет, пожалуй, настало время использовать те самые знания Стой, той прошлой жизни, потому что нужно стать сильнее. Степка не будет против, если я усилю его арсенал. Мне использовать просто не будет времени, а вот парнем без зверей в самый раз. Пальцы Ланы шевельнулись в моей руке. Она что-то пробормотала во сне и крепче сжала мою ладонь. Жар навалился сразу, едва они пересекли границу зоны. Григор чувствовал, как пот мгновенно выступил на лбу и потек по вискам. Воздух здесь был влажным и горячим. Каждый вдох давался с усилием, словно легкие приходилось наполнять раскаленным киселем. Одежда моментально прилипла к телу, а кожа под ней начала зудеть от соли. Лес вокруг них больше не напоминал тайгу. Деревья здесь были черными будто их стволы вырезали из застывшей смолы. Они тянулись вверх на десятки метров. Вместо листьев с ветвей свисали длинные нити, похожие на мокрые волосы, и они слабо светились изнутри красным светом, как угли в потухшем костре. Земля под ногами пульсировала собственным жаром, словно где-то глубоко внизу текла расплавленная магма. Между корнями черных деревьев Облескивали маслянистые лужицы, переливающиеся оранжевым. Когда Григор случайно наступил в одну из них, подошва сапога зашипела. «Осторожнее!» — бросил Роман, не оборачиваясь. «Огненная смола прожжет до кости за минуту. Сам же знаешь». «Прошла же не минута!» Григор качнул головой, но стал внимательнее смотреть под ноги. Первый ходок шел впереди своей размеренной походкой, и жара будто не касалась его. Простая одежда из грубой ткани висела на сухом теле так же свободно, как и всегда, а древнее лицо оставалось спокойным. Только глаза непрерывно двигались, отслеживая каждую тень в этом раскалённом аду. Позади, на расстоянии в 20 шагов, шли воины. Пятеро жнецов леса в лёгкой кожаной броне, с оружием наготове. Их питомцы держались рядом. Приземистые боевые псы с чешуйчатой шкурой, Стремительные кошки с удлиненными клыками, здоровенный кабан с бивнями, отливающими металлом, все проверенные бойцы, не раз в зону максимальной опасности. Два медведя Алый Кости, и Горн шли по бокам от Григора. Медведица ступала осторожно, принюхиваясь к раскаленному воздуху, ее шкура потемнела от пота. Горн, массивный самец с мехом цвета запекшейся крови. Держался чуть позади. После того боя с мороном оба изменились, стали крупнее и сильнее, а в их глазах появилась новая глубина. Отшельник не терял времени даром. «Душно!» — проворчал Григор, вытирая пот со лба. «Даже для этого места душно!» «Здесь путь безопаснее», — отозвался Роман. «Там внизу целое озеро расплавленной породы». Словно в подтверждение его слов, что-то шевельнулось в кроне ближайшего дерева. Григор вскинул голову и увидел существо, похожее на ящерицу, но гораздо больших размеров. Кожа была прозрачной, и сквозь нее виднелись пульсирующие оранжевые сосуды, по которым текло что-то светящееся. Явно не кровь. Тварь посмотрела на них немигающим взглядом и бесшумно скользнула выше, исчезая среди багровых нитей. «Огненные ящеры», — сказал Роман, заметив, как Горн напрягся. «Хочешь себе такую прелесть?» Григор молча усмехнулся. «Ты всё мне так объясняешь, ходок, будто я здесь не бывал». «Просто не люблю ходить в тишине». Они продолжили путь. Тропа петляла между черных стволов, обходя особенно крупные лужи огненной смолы. Иногда приходилось перепрыгивать через трещины в земле, из которых поднимался удушливый серный пар. Взгляд Григора зацепился за что-то яркое у основания одного из деревьев. Он остановился. Среди черных корней, в углублении, защищенным от падающих капель смолы, рос цветок. Он светился изнутри и пульсировал в медленном ритме, как крошечное сердце. Огнежар. Что такое? Роман обернулся. Григор уже опустился на колени, доставая из сумки небольшой мешочек. Он осторожно обкопал землю вокруг цветка, стараясь не повредить корни, и аккуратно извлек растение целиком. «Огни жар», — констатировал Роман и тихо рассмеялся. «Да, тут тоже бывает. Зачем он тебе? Ты же не захотел себе ящера». Григор поднялся, отрехивая колени. «Есть один долг у друга неуплаченный». Роман смотрел на него долгим изучающим взглядом. — Максим? — Он. Григор пожал плечами. — Парень спас мне жизнь. Дважды. Меньшее, что я могу сделать — помочь ему уплатить старый долг. Роман кивнул и двинулся дальше. — Забавно, что он также говорит о тебе, что ты тоже дважды спас ему жизнь. — Он не знает всего. Того, что в бою с Карцем я открыл резерв и едва выдержал или что тот удар по теневому льву в битве с Мороном был очень важен. А ты привязался к нему, григор Он напоминает мне меня в молодости. Так же трепетно относится к стае. Такой же упрямец, который лезет туда, куда не следует. И выживает. Выживает. Пока что. Поставил на кон свою жизнь, лишь бы не отдавать рысь и дать ей жить. Не думаю. Качнул головой Роман. Вернее, это уже давно переросло во что-то большее, чем просто защита рыси, мой юный друг. Какое-то время они шли молча. Жар становился все сильнее. Морели горн тяжело дышали, но не отставали, хоть и шли с открытыми пастями. Ты когда-нибудь задумывался, Григор, что такое твари-расколы? Негромко начал роман. Откуда они берутся? Почему они такие разные? Характеры, способности. Влияние раскола искажает животных, превращает их в монстров. Так ты учил. Роман тихо рассмеялся. И в этом смехе была горечь веков. Учил, да. Но настало время узнать тебе кое-что важное, Григор. Есть у меня опасение, что не стоит больше хранить эту тайну. Ходок остановился у края небольшого обрыва. Внизу... Метрах в пятидесяти расстилалось озеро расплавленной породы. Оно светилось темно оранжевым По поверхности лениво ползали черные островки застывшей корки. Жар поднимался такой, что Григору пришлось прикрыть лицо рукой. «В расколе нет животных или людей», — сказал Роман, глядя на огненное озеро. «Не в том смысле, в каком мы понимаем это слово. Нет волков, медведей, оленей». Есть только силы, текучая энергия. Григор подошел ближе, встал рядом. Жар от магмы ударил в лицо. Силы? Те, что существовали задолго до нашего мира. Роман повернулся к нему. Представь океан. Бескрайный, глубокий, полный течений и водоворотов. Этот океан — та самая чистая энергия. Стихия в ее первозданной форме. Огонь, что горит без топлива. Или ветер, что дует без воздуха. Даже пустота, что существует без материи. Морелис дала низкий горловой звук и ткнулась носом в бедро хозяина. Она чувствовала его смятение. Горно прижался к ее боку. И оба медведя замерли на вострефуше, будто слова Романа касались и их тоже. Но энергия не может существовать сама по себе. Ей нужна форма, сосуд. Григор начал понимать. То есть все обычные звери... Да, энергия в них заполняет каждую клетку. Голос Романа стал тише. Где-то внизу, в огненном озере, лопнул пузырь магмы. Глубокий хлопок разнесся по ущелью, и сноп искр взлетел в воздух. Григор вздрогнул, выныривая из оцепенения. цепенения. Жар от озера внизу казался теперь не таким невыносимым. Или отшельник просто перестал его замечать, поглощенный словами первого ходока. «Простой зверь растворяется в этом океане силы». «Сосуд», — сказал Григор, даже не удивляясь откровению романа. Он давно подозревал нечто подобное. Его рука сама потянулась к загривку морали. Пальцы зарылись в жесткую шерсть, и медведица благодарно заворчала. Да, это слово подходит. И то, что внутри зверей, что приходит с приливом, оно не злое. Оно вообще не знает таких понятий. Оно просто существует и растет, ищет больше силы и набирает мощь, общается со своим зверем и живет рядом с ним. Но пытается захватить территории. Не согласился отшельник. «Потому что их становится много, слишком много для леса, и мы убиваем их». Роман присел на корточки у края обрыва и поднял с земли оплавленный камешек. Покрутил его в пальцах, глядя, как свет магмы играет на гладкой поверхности. Некоторые из них растут веками, тысячелетиями. Любое существо может стать чем-то огромным и древним, пробудив свою истинную суть, как альфы. Он швырнул камешек вниз. Тот беззвучно исчез в раскаленной жиже. Войны Жнецов почтительно стояли в 20 метрах. Один из них, седой ветеран со шрамом через все лицо, присел рядом со своим боевым псом и что-то тихо шептал ему на ухо, будто успокаивая. Бойцы не пытались подслушивать, но видели потрясение на лице Григора. А люди... Ты сказал любое существо. Люди тоже? Ты касался раскола, роман. Ты сосуд? Великан шагнул к старику. Ходок долго молчал. Лава внизу булькала и переливалась, выбрасывая снопы искор. Да, люди тоже. Но я не сосуд, потому что вовремя сбежал, как трусливый пес. Он повернулся к Григору. И в его древних глазах была скорбь такой глубины, что у охотника сжалось сердце. «Я видел, как эта энергия попадает в наш мир. Они — беглецы, Григор, просто пытаются спастись». Он отвернулся обратно к озеру. «Вот почему я не пускал вас к расколу и почему сам больше не ходил туда. Но бывают исключения». «Как сейчас?» — тихо сказал Григор. Да. Они постояли в молчании. Горн подошел к Григору и ткнулся мокрым носом в его ладонь. Медведь чувствовал тревогу хозяина и пытался успокоить его простым звериным способом. «Альфа-огня не отвечает на связь Макса». Григор вернулся к причине их похода. «Ты думаешь, он...» «Не знаю. Альфы особенные. Они не просто сосуды. Они что-то гораздо большее». Возможно, первые сосуды, которые смогли вспомнить себя. Или последние осколки того мира, откуда пришла вся эта сила. Роман вздохнул. «Если тигр не отвечает через пакт, значит, что-то случилось. Либо ушел слишком глубоко в раскол, либо...» Он не договорил. «Мы найдем его». «Попытаемся». Роман медленно двинулся вдоль края обрыва, обходя озеро. Но я не буду тебе врать, Григор. То куда мы идем, возможно, я не вернусь. Григор ошарашенно замер. Да о чем ты говоришь, раскол тебя подери? Он схватил старика за плечо и развернул к себе. Пальцы на грубой ткани сжались. Морели Горн мгновенно напряглись, почувствовав ярость хозяина через связь. Ты притащил меня сюда! «Чтобы я смотрел, как ты умираешь?» Голос Григора сорвался на рык. «Это твой план, старик! Героическая смерть у раскола?» Роман не отвел взгляда. В его древних глазах только усталость и сожаление. «Мой план — найти Альфу. А что будет потом?» Он мягко, но твердо снял руку Григора со своего плеча. «Я прожил достаточно, чтобы не бояться конца» но недостаточно, чтобы знать все ответы. Возможно, там я их найду. Григор стиснул зубы так, что заныла челюсть. Хотелось врезать старику. За это спокойствие и готовность уйти. «Ты мне как отец!» — выдавил он наконец. «Ты это понимаешь?» Роман помолчал. Потом положил сухую ладонь на плечо великана. «Понимаю. Поэтому я беру тебя с собой». Кто-то должен вернуться, если я не смогу. Идем, нам еще далеко. Просто запомни, друиды не должны преуспеть. И это все? Пробасил великан. Все, что ты можешь сказать. Боюсь, к другой правде ты не готов. Никто не готов. Они двинулись дальше, огибая огненное озеро по узкой тропе, вырубленной в черной скале. Жар усиливался с каждым шагом. Роман! окликнул Григор, когда они преодолели особенно узкий участок над бурлящей магмой. А что конкретно ты будешь делать, когда мы найдем Альфу? Если мы ее найдем. Старик не обернулся, попытаюсь понять, что с ней случилось. А потом. Роман остановился. Его сгорбленная спина на мгновение выпрямилась, и Григор снова увидел ту силу которую обычно скрывала дряхлая внешность. «Потом посмотрим. Может быть, я наконец-то узнаю ответы на вопросы, которые мучили меня так много лет». В его голосе была мрачная усмешка. «А может быть, сам стану частью этого океана силы?» Он снова двинулся вперед. «Но это потом. Сейчас меня больше беспокоит Макс. С ним-то что?» «Чувствую неспокойствие». Ему плохо. Роман покачал головой. Надеюсь, помощь прибудет вовремя. ха, -ха Григор ударил себя по колену. Эта помощь точно не опоздает. Запредельная скорость. Роман молча ускорил шаг. Тропа уводила их все глубже в раскаленный лес. Черные деревья становились все выше, их светящиеся нити все гуще, озера огненной смолы попадались чаще а из трещин в земле вырывались столбы пара. И с каждым шагом Григор все отчетливее чувствовал взгляд. Морель зарычала. Горн остановился, вздобив шерсть на загривке. Боевые звери жнецов заскулили, прижимаясь к ногам хозяев. Роман замер и медленно поднял голову, глядя куда-то в переплетение черных ветвей и багровых нитей. «Неужели он знает, что мы здесь?» Тихо пробормотал старик. «Хозяин, мы с Горном всегда готовы к пятому резерву». «Знаю мораль», — вслух ответил Григор. «Я не готов». Глава пятнадцатая Я пропустил день и просто не мог посетить вторые парные бои. Бредил не мог встать и молился всем богам, чтобы Морона там не было. Мне требовалось слишком много времени, чтобы прийти в себя после того, что случилось в ту ночь. Целые сутки дрема и попыток уловить обрывки реальности все же не помешали мне использовать моменты просветления, чтобы дать задание команде и отдельные стёпки. Я окончательно пришел в себя днем, на второй день после схватки. Лежал на той же кровати, что и вчера, И какое-то время просто смотрел в потолок, прислушиваясь к ощущениям в теле. Матрас под спиной был влажным от пота. Простыня прилипла к коже, и от нее пахло болезнью. Боли не было. Странное чувство. Еще позавчера я от богомола выжигал меня изнутри, а сейчас я чувствовал себя почти нормально. Слабость еще оставалась. Мышцы отзывались ленивой тяжестью, но рука двигалась нормально. Кожа в этом месте оставалась чуть более чувствительной. Резких движений лучше не делать, просто на всякий случай. Ника действительно волшебник, что сохранил мне моторику. «Афина, как ты?» «Я в порядке, вожак», — ответила она. Но я почувствовал тень горечи в ее образах. Но я пропустила врага, позволила ему коснуться тебя. «Это позор». Я мысленно потрепал ее по холке, не смея винить себя. Никто не мог предугадать подобную магию пустоты. Тигрица помолчала, принимая мои слова, и тяжесть вины немного отступила. «Разорву любого, кто подойдет ближе, чем на прыжок. Позаботься там об остальных, девочка. Им крепко досталось. Пусть восстанавливаются». Я усмехнулся, взглянул на дрыхнущего красавчика и поднялся. Едва встал как голова на мгновение закружилась. В углу комнаты стояло небольшое зеркало. Подошел к нему и стянул рубаху через голову. «Ух ты ж!» Меня шатнуло еще раз, но на этот раз от неожиданности. Шрам выглядел впечатляюще. Рваные края, будто кто-то выгрыз кусок мяса острыми клыками. Розовая молодая кожа стянула рану неровными складками, И след от операции больше напоминал укус крупного хищника, чем работу хирурга. Зелье полностью затянуло повреждение, но красоты это не добавило. Да уж, Лана изрядно потратилась. Теперь мы даже слегка ограничены в ресурсах. Я провел пальцами по неровной поверхности. Под кожей угадывалась небольшая впадина — там, где Мика вырезал отравленное мясо. Когда я надавил, внутри что-то неприятно потянуло. Проснулся? Я обернулся. Мика стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу, и держал в руках миску с чем-то дымящимся. Запах был простым и домашним, похоже, овсянка с молоком. На его плече сидела тина и выглядела совершенно обычно. Никаких следов того, что еще недавно она раздулась втрое и почернела от впитанного яда. Ее выпуклые глаза смотрели на меня с любопытством лягушки, увидевшей что-то новое. Будто не наелась. Бррр. Прав был альфа огня. Ты еще дрянь. Как себя чувствуешь? Мика вошел в комнату, стараясь не смотреть мне в глаза. Его взгляд скользил везде, лишь бы не попасть на меня. Парень поставил миску на стол. Каша, тебе бы поесть, восстановить силы. Нормально. Я снова посмотрел на шрам в зеркале, поворачиваясь под разными углами. Хорошая работа, Мика. Не так, чтобы красиво, но не это главное. Я старался. Мика потупился. То есть задача была вырезать яд, а не, ну, сделать красиво. Главное было успеть. Понимаю, о том и говорю. Я усмехнулся, натягивая рубаху обратно. Ткань неприятно потерла свежий шрам. Все в порядке. Ты сделал невозможное. Спасибо. Никогда этого не забуду. Опять. Тина спрыгнула с его плеча на стол и уставилась на меня. Ее длинный язык нервно метнулся туда-сюда, словно пробуя воздух. Маленькая тварь помнила вкус моей крови и плоти. Кстати, об операции. Я кивнул на жабу. Она ведь шрала мое мясо вместе с ядом. Мика побледнел и снова заерзал на месте. Да, но она всегда так. «Я имею в виду, она всегда жрала магию. Она, ну, что-то вроде утилизатора». Он нервно сглотнул, Кадык дернулся на худой шее. Яд богомола был наполнен магией. Для нее это, ну, обычная еда. Решил не рисковать и уничтожить яд, тем более было удобно. Я посмотрел на маленькую жабу. Та моргнула и коротко квакнула, словно подтверждая слова хозяина. «Утилизатор, который жрет человеческую плоть», — хмыкнул я, поворачиваясь к столу. Мика открыл рот, чтобы что-то сказать. Потом закрыл. Видимо, решил, что лучше промолчать. Я сел за стол и взялся за ложку. Каша была густой, слегка подгоревшей снизу, но горячей. Ел медленно, методично, чувствуя, как тепло растекается по желудку, а тело постепенно оживает. После долгого голодания даже простая еда кажется деликатесом. А Стёпка тоже богомол ранил. Чего с ним так просто все вышло? «Там разрез был, а тебя насквозь проткнуло», — пожал плечами лекарь. «Видимо, пустил как-то яд, когда провернул лезвие в ране. Времени больше было. Остальные как?» — спросил я, сменив тему. Все в порядке». Мика немного расслабился, переходя на знакомую тему. Его голос стал увереннее. Зелья сработали хорошо. Барут вчера еще докупил побольше, на всякий случай. Лан вообще как новая, будто не было боя. Они напарные бои ушли. Ты так говоришь, будто это не я их послал. Я доел кашу и откинулся на спинку стула. В голове постепенно прояснялось. Мысли выстраивались в привычный порядок. Слабость отступала, уступая место привычной настороженности. Да нет, это я так просто. Внизу хлопнула входная дверь. Послышались голоса и быстрый топот ног по лестнице. Кто-то поднимался с явной спешкой. Через минуту в комнату ввалились Лана, Раннер, Ника и Барут. «О, смотрите-ка, живой!» Раннер первым шагнул через порог. На его лицо играла привычная улыбка, но в глазах читалось облегчение. «А мы уже ставки делали, сколько ты еще проваляешься. Ника была уверена, что ты не встанешь до вечера». «И кто выиграл?» Я. Лана протиснулась мимо него, стряхивая капли дождя с плаща. Сказала, что ты встанешь к обеду. Она внимательно оглядела меня с ног до головы, оценивая состояние. В ее глазах мелькнуло удовлетворение. Ну, я посмотрел на нее. Что там? Девушка покачала головой. Ее лицо стало серьезным. Участника с теневой пантерой не было. Никого похожего. Он вообще существует, а? «Ты же сама видела». Я вздохнул. «Ладно, значит, появится послезавтра, в последний день парных поединков». «Может, он уже сделал, что хотел», — предположил Барут, стягивая мокрый плащ. «И свалил из города». «Вы так и не рассказали, почему ищете его?» С улыбкой заметил раннер и уставился на меня. «Ладно». Я встал из-за стола и потянулся, игнорируя вопрос. Суставы захрустели, и по телу прошла волна приятного тепла. «Собираемся. Стёпка скоро будет». Лана кивнула и начала застёгивать куртку. Барут направился к двери, проверяя экипировку. Обычные сборы перед выходом. «Куда это вы?» Раннер скрестил руки на груди, не двигаясь с места. «У нас есть дела», — ответил я спокойно. «Дела». Он хмыкнул, улыбка на его лице стала чуть холоднее. «Какие именно?» Может, расскажешь старому другу? Пауза затянулась. Все замерли, чувствуя изменившуюся атмосферу. Борутс медленно повернулся от двери. Лана перестала возиться с пуговицами. Даже Мика настороженно подался вперед. К старому другу? Раннер. Я повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. Я ценю то, что ты сделал в ту ночь. Серьезно. Ты дрался рядом с нами, рисковал жизнью. Ты мог сбежать, как только началась заварушка, но остался. Это не забудется. Улыбка на его лице чуть поблекла. Он чувствовал, что за благодарностью идет «но». В глазах мелькнула тень разочарования. «Но это личное дело моей команды», — продолжил я твердо. Без обид. Когда-нибудь, возможно, я смогу рассказать. Но я не так просто схожусь с людьми. Однако обещаю, что отдам тебе долг сполна, когда понадобится. Ты можешь обращаться ко мне в любой момент». Раннер несколько секунд молча смотрел на меня. Его лицо оставалось невозмутимым, но я видел, как что-то менялось в его глазах. Он взвешивал, стоит ли настаивать, и какую цену это может иметь. «Понимаю, я зуб, сказал он с легкой отстраненностью. «У каждого свои секреты». «У меня тоже есть дела, которыми я ни с кем не делюсь». В его словах слышался намек, но я не стал его развивать. «Когда будешь готов поделиться...» Раннер направился к двери. Его движения стали чуть резче обычного. «Знаешь, где меня найти?» «Удачи с вашими делами». «Спасибо». «Но прежде ответь хотя бы». «Что это за зверь прикончил Богомола, едозуб?» расамаха «Я знаю, что это росомаха». Раннер улыбнулся еще шире. Но никогда не видел таких мощных. Он просто давно жил в тайге и никогда никому не принадлежал. Развил свои способности так, чтобы помереть от старости, а не от раны. И я улыбнулся. «Что ж, раз так, когда в следующий раз будешь подыхать, не удивляйся, что я не помогу, Едозуб. А копье монаха я забрал, как трофей. Его тело тоже». Раннер резко вышел, не оборачиваясь. Хлопнула входная дверь, и звук эхом прокатился по дому. Барут покачал головой и посмотрел в окно, наблюдая, как раннер удаляется по улице. «Он не привык, когда ему отказывают. Особенно те, кого считают друзьями». «Друзьями? Привыкнет?» Я пожал плечами.